Глава девятнадцатая Фамильяр оказался прав. Голубки еще здоровались и обменивались впечатлениями от пары часов, проведенных вне стен лазарета. Кот откашлялся, напоминая им, для чего они заняли полигон. «Ах да», — вспомнил Кэбат и полез в сумку за списком действий по раскачке резерва. «Что тут нам написали?» Минимальное совместное воздействие силой в одну магию единицу. Продолжительность не больше минуты. Лучше всего стихийная магия. Что будем делать? Воздушный вихрь, предложила ведьма. В нем проще сплетать потоки. Давай попробуем. Лекарь сомневался, потому как воздух тренировал не особо. Больше огонь, им и мы рану прижечь можно, и в противника швырнуть. Но делать было нечего. Мак и ведьма уселись на траву, и ведьма аккуратно закрутила небольшой, в ладошку высотой, воздушный вихрь. Кори подумал и нагрел его. Теплый воздух забавно щекотал ладонь ведьмы, и она засмеялась. Тогда Кэббот вихрь охладил, и время вышло. Висящий в воздухе таймер пискнул, и Олегра убрала вихрь. Прислушалась к себе и поняла, что почему-то очень устала и проголодалась, но той слабости, что накрыла ее после резонанса в круге, нет. Кори тоже оценил свое самочувствие и решительно полез в сумку вынула оттуда нечто и протянул ведьме держи придает сил девушка с интересом рассматривала что-то завернутое в бумагу что это орехи и сухофрукты в меду ответил темный добавлены кое-какие травы для бодрости ведьма одна с четвертого курса варит Олегра подозрительно развернула кусочек понюхала Лизнула, посидела с закрытыми глазами и приняла съесть, бормоча себе под нос. «Что?» — не расслышал маг. «Пропорции не очень», — поморщилась ведьма. «И мед лучше брать липовый. Для печени хорошо». «Ты и в лекарском деле разбираешься», — удивился Кэбот. «Любая ведьма так или иначе разбирается в лекарском деле». Пожала плечами темная. В основном, конечно, женщины и детей лечим, но есть ведь и боевые кланы, и лекарки, и травницы. Так что краткий курс всем преподают? Не знал, улыбнулся парень и не добавил. Если ты бодрилку лучше сваришь, с руками оторвут. Только, наверное, Марая придет тебе мур. волосы выдерет. «Ну, кто кому выдерет», — хмыкнула в ответ Олегра. «Магичить мне пока особо нельзя, а вот такую штуку сварить без проблем. Завтра орехи и мед куплю и займусь». «Зелье бы еще», — вздохнул темный, не забывающий о пользе своей боевой пятерки. «Зелье, которое ты просил, с кровью и магией варятся», — отрезала ведьма. Вот разрешат магией в полную силу пользоваться, тогда и сварю». На этом разговор завершился. Кори проводил Олегру до общежития, пожелал ей спокойной ночи и даже поцеловал на прощание руку. Ведьма слегка покраснела и быстро-быстро убежала к себе, надеясь, что никто не заметил ее пламенеющих щек. На следующий день, сделав все замеры, Батан дал добро на легкие магические воздействия в рамках учебной программы. Но раскачку резонансом стоило продолжать. Даже минутное воздействие помогло ускорить прохождение маны по энергоканалам. Довольная Аллегра отправилась на лекции. Нужно было сдать теорию за пропущенные дни и попрактиковаться в заклинаниях на малом полигоне. Она чуть обед не пропустила, так увлеклась. Но фамильяр безжалостно стукнул ее когтистой лапкой, напоминая о том, что пищу стоит принимать вовремя. А еще у бедного котика надо кормить, холить, лелеять и носить на руках. «Обойдешься», — буркнула сердитая ведьма, — мистер-кот, Вмешался, когда у нее уже практически получилось вывести правильную формулу для бодрилки. «Котик хороший», — замурлыкал фамильяр. «Котик умный». При этом он бодал лобастой башкой ладонь олегры и умильно заглядывал ей в глаза. В итоге ведьма рассмеялась и пошла на обед. После еды мысли стали ленивее, И она, к собственному удивлению, поняла, что в формулу вкралась ошибка. А вот если сделать чуть-чуть иначе, эффективность бодрилки возрастет. Благодарно потискав кота, олегра сбегала на магопочту за медом, орехами и кое-какими травами, а потом устроилась в лабораторном углу и занялась волшебством. Раз уж магию в учебных дозах ей разрешили, почему не сделать бодрелку интереснее, добавить разные вкусы и ароматы, сделать не только кубики, но и шарики, рассчитать разные порции, больше, меньше, короткий эффект, длинный. Ведьма провозилась у котелка до полуночи и только под настойчивыми призывами фамильяра легла спать. Утром ей самой пришлось съесть бодрилку, чтобы высидеть лекции. А после обеда она со спокойной совестью легла спать. Практикум был назначен на пять часов вечера. И уж сорок минут сна она точно заслужила. Подремав, сонная ведьма налила себе зеленого чаю. Бодрит не хуже зелья, зато никаких последствий и привыкания. Переоделась в штаны и куртку для полигона и отправилась со своим курсом тренировать отлов блуждающих огней. К осени, когда болота подмерзали, огоньки становились сонными и ленивыми, собираясь нырнуть в спячку. В это время их отлавливали в колбы из заговоренного стекла, до половины наполненные болотной водой. В тепле огоньки сбрасывали сонное состояние, служили дешевыми светильниками в таких местах, в которых нельзя было поставить масляную лампу или подвесить магический огонек. В Академии таких уголков хватало, от магического зверинца до грота для выращивания магических грибов. Поэтому весь улов ведьмы и маги сдавали на баланс Академии, оставляя себе только одну колбочку для экспериментов. С охоты возвращались в густой и промозглой осенней тьме. Грязные, перемазанные болотной тиной, схлюпающие в сапогах ледяной водой. Куратор, собравший колбочки с огоньками, сразу выдал всем зелье от простуды и велел немедля бежать в общежитие, греться, сушиться и отдыхать. Аллегра с радостью понеслась к теплую свету но на крыльце столкнулась с кори. «Я тебя ждал», — сказал воевик. потом увидел, в каком виде пришла ведьма, и, понимающе хмыкнул. «Похоже, не сегодня». Алегра опять мило покраснела. «Давай я оденусь, согреюсь, выпью зелья и приду». «Тебе точно не захочется влезать из теплой постели», — хмыкнул маг. И зелья лучше выпить скорее, у тебя голос меняется. Что же делать? — огорчилась ведьма. Пропускать раскачку нельзя. Темный оглянулся и предложил. пойдем на площадку для выгула фамильяров. Там никого нет. Если будем аккуратны, никто ничего не заметит. Хорошо, снова вихрь. Э... В рекомендациях советовали менять стихию. «Тогда делай огонь, я хоть погреюсь», — пошутила ведьма. Но Кэбот действительно сотворила язычок темного огня, а ведьма вплела в него свой язычок величиной в единицу. Целую минуту они любовались танцем черно-алых язычков и искр, а потом даже с легким сожалением расцепили руки. Беги! С затаенной нежностью улыбнулся Кори. Ведьма была такая умилительно смешная и серьезная под всей этой грязью, что ему хотелось чмокнуть ее в нос, но маг удержался, проводил Олегру до крыльца и помахал рукой в окно. Постоял, наблюдая, как она двигается по комнате за тонкой, завесой шелковой вуали. Потом мысленно дал себе подзатыльник он ведь. Не извращенец, чтобы подглядывать за девчонкой, пусть и ведьмой. С усилием развернувшись, темный отправился к себе, еще раз со смешком вспоминая чумазое лицо и растрепанные волосы ведьмы.